и смотрит на меня с большим любопытством. Наконец, я ее тоже заметил. Она была в черном строгом платье и в белой косынке, из-под которой выбивалась маленькая челочка. «Клаша!» — тихо позвала меня секретарша и улыбнулась. «Искра!» — закричал я. «Неужели это ты, боже мой? Я тебя не узнал. Ты так изменилась и похорошела. Тебе так к лицу это платье, это косынка и челочка».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 Как будто перспектива проститься со мной навсегда не затронула в ней никаких струн души. Это меня ужасно шокировало, обидело и возмутило. Моя мужская гордость была уязвлена. «Ну как же», — сказал я, — «ну как же? Неужели ты все забыла? Ведь мы с тобой даже спали вместе». «Мало ли, с кем я спала», — сказала она, улыбнувшись очень цинично. «Я же не могу одновременно уехать со всеми, с кем я спала».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 Я говорил долго, возвышенно и красиво. Я произносил пушкинские слова, вовсе не думая, что я их украл. Мне казалось, что они только что родились в моем уме или сердце, и я сам искренне верил тому, что я говорил. Я еще не закончил всех своих сентенций, когда заметил, что она ужасно разволновалась, затрепетала и вдруг с рыданиями кинулась мне на грудь. — Миленький мой, — бормотала она, глотая слезы, — любимый, клашенька.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 Да, — Да-да, — сказал я. — Да, конечно, ну, понимаешь, у меня там есть жена. — А это неважно, — горячо возразила она. — Я знаю, что у тебя есть жена, но я уверена, она хорошая, она все поймет, и мы с ней подружимся. Надо сказать, что это ее предположение меня очень развеселило, я даже не то чтобы засмеялся, но хмыкнул. И сказал, что жена у меня, конечно, хорошая и даже очень... — Но насчет того, что она поймет, в этом я как-то слегка сомневаюсь. — Понимаешь, — сказал я, подбирая слова, — моя жена, она живет еще в прошлом, в старом капитализме, и у нее такие предрассудки, пережитки такие, что ее муж должен принадлежать только ей и никому больше. Это мое заявление искру не охладило нисколько. — Хорошо, — сказала она, — если твоя жена такая отсталая...